Эпилог Частично вынырнув из воды, ледяной белый змей – монстр срединной ступени тирана – с интересом наблюдал за быстро приближающейся к Земле черной точкой. Уже вскоре непонятный, но привлекающий внимание ступивших на путь развития зверей, объект упал где-то в бескрайней ледяной пустоши дикого севера планеты. Ледяной белый змей, как и многие другие монстры, тут же выбрался на сушу, желая поскорее добраться до манящего предмета. Однако не успели существа преодолеть и пары метров, как тут же взвыли об опасности их инстинкты, заставляя бежать как можно дальше. Спустившаяся с небес вслед за черной точкой фигура излучала подавляющую мощь, напугавшую все живое в радиусе многих километров. Наконец, приземлившись... Кайл Рейнхард устало вздохнул. К этому моменту его трофей уже был неактивен и воин лишился всей впитанной силы, вернувшись к прежнему уровню. Повторить подобное он теперь сможет только через несколько лет. Трофею требовалось время на восстановление. Хотя, как ни странно, возможность летать у Кайла сохранилась. Можно сказать, что она стала одной из базовых постоянных способностей трофея, наряду с контролем праны, энергозрением и прочим. Что же касалось темного объекта, упавшего перед появлением адепта, то, естественно, это был его противник. Демон лишился рук, ног и головы, от него остался только кусок торса с вывернутыми наизнанку ребрами. Кай больше не регенерировал, а сердце демона в его груди билось все медленнее и медленнее. Ни топлива, ни воли не осталось, а само сердце получило непоправимые повреждения. Существо вот-вот должно было погибнуть. Конечно, Кайл тоже не остался невредимым. Он лишился ноги и левой кисти, немало его внутренних органов были повреждены. Но самое главное, вся его плоть медленно умирала. Перенасыщение тела таким количеством энергии не прошло для Кайла бесследно. Каждая его клетка износилась и была близка к гибели. Если бы не его сильнейшая восьмизвездная воля и продвинутое полное подчинение, то он скорее всего уже умер бы. обычно подобное исправлялось с золотым светом забвения, но его ресурс тоже был полностью потрачен и пусть через несколько дней сила сияния пустоты в его ядре восстановится отменить износ тела будет уже слишком поздно. ведь чем больше времени прошло с момента изменения объекта, тем сложнее отменить их. Действие персонального настоя адепта тоже подошло к концу. Да и не справилось бы оно с такими последствиями. Поэтому Кайлу пришлось выпить один очень редкий божественный препарат, купленный в бездне. Он тоже не исцелил его, однако отсрочил смерть на несколько месяцев. А этого времени воину вполне хватило бы, чтобы с помощью темных искусств полностью восстановиться. «Великолепный бой!» С легкой полуулыбкой на выходе произнес Кайл. — Ты был моим лучшим врагом, Кай Арнхард. Еще раз спасибо. А то, как ты упорствовал в конце, выше всяких похвал. Из-за этого мы даже попали в Белум, а не вернулись в Ферракс. Взглянул он на хорошо знакомое звездное небо, что здесь на полюсе было на удивление ярким. Спешить к умирающему демону Кайл не стал. Он чувствовал, что вражеский трофей в любом случае от него никуда не уйдет, ну а поглощать тело демона даже адепт темных искусств не желал. Слишком уж запретным и неправильным оно было. Спустя несколько секунд сердце демона наконец остановилось, начав медленно испускать во все стороны черный туман Инь. Кайл было уже направился к нему, чтобы забрать трофей как вдруг остатки тела демона неожиданно засветились, превратившись в некую сияющую жидкость. Яркая вспышка оттолкнула адепта на пару шагов, вслед за чем светящаяся субстанция приняла форму гуманоида. Мгновение спустя перед опешившим Кайлом лежал невредимый Кай. Именно человек, а не демон. У него снова было астральное тело, ядра и оболочка души. Энергозрение, восприятие и интуиция подсказывали адепту, что тело и душа Арнхарда сейчас полны сил, словно никакого боя и вовсе не было. Однако Кай все равно находился без сознания. Его искра осталась все той же, так что после изнурительного сражения воля воина была почти на нуле. Кайл выглядел удивленным, однако все же был рад. Теперь он мог получить не только трофей, но и тело гения, лишь немногим уступающего ему. Подобное дорогого стоило. Приблизившись, Кайл явил меч и легким движением отсек противнику палец. Тот мгновенно регенерировал, а отрубленная часть начала усыхать и распадаться. Но прежде чем это случилось, Кайл подавил остатки чужой воли в пальцы и расщепил его одной из способностей линии крови прародителя безликих. Навык назывался «поглощением информации» и делал именно это. С его помощью Кайл мог расщеплять объекты, внутри которых не было сопротивляющейся воли, а затем поглощать их информацию. Обычные безликие могли превращаться в кого угодно, если досрочно познали нужное существо. Однако это было лишь внешним изменением – смена облика, ауры, голоса, манеры поведения, характера, способа мышления, излучения силы, системные надписи расы, титула и т.д. Но внутри все оставалось прежним. Например, недавно Кайл превратился в Лилит, однако использовать ее способности или знания был не в силах. Но с поглощением информации все менялось. Данные о ком-то могли использоваться безликими как ресурс. И во время превращения они не просто повторяли существо внешнее, а буквально становились им, используя его информацию. Так Кайл поглотил тело и душу убитого им отца, благодаря чему во время встреч лидеров культа буквально становился им. С помощью полученной информации он превращал свое тело и оболочку души начального священного лорда «Восьми звезд» в тело и оболочку души небесного монарха в шаге от божественности с семью великими звездами. Также он обретал ядра отца, его память, знания, личность, понимание стихий, мастерство и многое другое. Вот почему даже опытные главы других домов не могли заподозрить подмены. К сожалению, поглощенная информация была конечным ресурсом, поэтому если при самом превращении ее тратилось не так уж и много, то в момент использования чужих сил она начинала расходоваться очень быстро. Вот почему Кайл, например, не превратился в отца и не использовал мастерство и силу небесного монарха в битве с Каем. Этот облик был важен для него и его планов, а сосуд для поглощенной информации у безликих ограничивался уровнем их развития. Прямо сейчас более чем 90% памяти Кайла было заполнено данными об отце. Так что обликов других небесных монархов у него не было. Впрочем, свободных крупиц сосуда вполне хватило, чтобы сохранить некоторую информацию о регенерации линии крови девятиглавой небесной гидры. Кайл тут же использовал ее, временно превратив в собственную. После чего изношенное и истощенное тело адепта начало быстро восстанавливаться. Отросла нога и кисть, а плоть насытилась жизнью. Теперь оставались лишь повреждения астрального тела. Но те были не столь критичными, так что с ними справился еще один редкий препарат на этот раз из раздела темной алхимии. Следом Кайл использовал пару редких проявлений души: обновление и восстановление сил. С помощью первого он быстро восстановил всю духовную выносливость, а с помощью второго максимальный запас Ки. В конечном счете, Кайл полностью исцелился и даже вернул почти все прежние силы. Лишь его ядра и трофеи остались неактивными а воля – ослабленной битвой. Сделав это, он приблизился к Каю и схватил того за голову, подняв перед собой. Техника противостояния искр активировалась. Двух воинов накрыл небольшой темный купол, а их тела и души оказались скованы незримыми цепями. Две воли столкнулись друг с другом, и дух Кая тут же прогнулся. Парень так и не очнулся, а потому его воля могла лишь пассивно сдерживать натиск чужой но не бить в ответ. Впрочем, к этому времени она уже настолько ослабла, что разницы никакой бы не было. Уже очень скоро воля Кайла приблизилась к искре противника. Искре, что, как и его собственная, как раз и являлась тем самым трофеем. «Вот оно что!» – наконец узрел желаемое Кайл. «Теперь понятно, почему его контроль над энергией был насколько сильнее». «Моя искра состоит из пятидесяти пяти крупиц трофея, тогда как его — из девятьсот сорока пяти!» «Ровно тысяча в сумме!» «Занятно!» «Если бы он научился использовать эту мощь, то я точно проиграл бы!» «К счастью, ему не хватило то ли времени на освоение трофея, то ли силы воли для сближения с ним, то ли вообще и того и другого!» Опытный в подобной борьбе Кайл совершил сконцентрированный удар по воле Кая, заставив ее еще сильнее сжаться и создав в ней брешь. Он наконец достиг чужого трофея, и его частицы тотчас хлынули к адепту. Искра Кая уменьшалась, а Кайла, наоборот, росла. Скоро от первой ничего не останется, и тогда воля культиста захватит его душу и тело, После чего техника противостояния искр сожмет их и превратит все в ценный ресурс сущность силы. И учитывая исходный материал, получиться она должна была крайне могущественной. Чем больше частиц трофея забирал Кайл, тем лучше понимал его суть. Раньше, благодаря освоению этой силы, он узнал, что по умолчанию без активации даже одна крупица дает идеальную память энергетическое зрение и защиту от считывания души на информационном уровне реальности. Еще она наделяет воина защитой оболочки души от разрушения или повреждений, а также умением подчинять любую нейтральную энергию. И сила двух этих способностей растет по мере увеличения количества крупиц трофея. Всего одной хватало для того, чтобы иметь защиту от любых обычных духовных контрактов и атак аналогичного рода. Если же их количество достигало 50, то защита могла справиться уже и с божественными атаками. Именно подобная броня, дополненная свойствами проявления идеальной души небесного чуда, что повышало сопротивление к другим типам воздействия на оболочку, и была у Кайла до сих пор. Но сегодня все должно было измениться, поскольку при получении половины всего трофея Воин обретал защиту от последствий прорывов и даже от наказания при нарушении системных клятв. Благодаря ей Кай и мог развиваться так быстро, тогда как Кайлу приходилось полагаться лишь на врожденный талант небесного чуда и темные искусства. К слову, обладание сотней частиц трофея усиливало еще один аспект – идеальную память. Теперь она была не ограничена в объеме, а также позволяла воину моментально находить всю необходимую информацию. Но самое главное, улучшенная идеальная память даровала возможность запомнить даже одну предыдущую жизнь, что давало огромное преимущество в новой, особенно если был опыт в развитии и боевых искусствах. Уже вскоре Кайл отобрал более 400 частиц трофея, но как только у воинов их оказалось поровну, Произошло нечто неожиданное. Чтобы поглотить сперва трофей, Кайлу пришлось отложить полное подавление чужой воли, иначе тогда сработала бы техника противостояния искр что могло помешать. Именно это и дало Каю маленький шанс. Его неслобленная воля наконец позволила ему прийти в себя, и ровно в тот момент он принудительно усыпил всех клонов без воли мастера, вернув себе те 7% мощи искры что обычно использовались для поддержания их искусственных душ. Сжав эту силу, он резко ударил по воле Кайла, прервав поглощение трофея и заставив того отступить. Удивленный адепт резко открыл глаза и рефлекторно сделал два шага назад. Однако уже секунду спустя он сконцентрировался и отразил удар противника, вновь подавив его и даже лишив сознания. Отчаянная атака Кая действительно едва не переломила ход поединка, но, увы, ей все-таки немного не хватило силы. Все оказалось тщетно. Сосредоточенный Кайл потянулся обратно к врагу, но его руку внезапно остановили. Техника противостояния искры рассеялась под чьим-то давлением, и черный купол с незримыми цепями исчез. «Ну что ж...» поиграли и хватит раздался незнакомый голос кайл медленно поднял взгляд рядом стоял появившийся словно из ниоткуда высокий темноволосый пиковый священный лорд выделяющийся ярким голубым глазом и тусклым разноцветным будь то загипнотизированный ими адепт тотчас встрепенулся вырвал ладонь из чужой хватки и отскочил на несколько метров Не понимая, что вообще происходит, кто этот человек и как он тут оказался, Кайл резко усилился до максимума, но не стал сразу же атаковать. «Кто ты?» – задал он закономерный вопрос. Грин, как ни в чем не бывало, спокойно представился разноглазый. «И что же тебе нужно, Грин?» – спросил адепт, все еще не понимая, как стоит действовать. «Я пришел забрать его» кивнул тот на Кая. «Хе!» – издал Кайл смешок, покрепче сжав меч. «Понятно, но только я не могу тебе его отдать. Уходи, Грин!» Незнакомец не ответил, вместо этого неспешно направившись к Кайлу. И лишь когда он почти в упор приблизился к главе Дома Противостояния, до того дошло произошедшее. Кайл неожиданно осознал, что его разум словно отказывался воспринимать разноглазого, что он тупо пялится вперед, как глупец, подпустив потенциального врага так близко к себе. А все потому, что интуиция, предвидение, ясновидение, познание и усиленная зоной наблюдения духовное восприятие попросту не воспринимали человека перед ним, словно это была лишь фантазия в голове Кайла. Но самое главное, Кайл даже не чувствовал волю Грина, по которой обычно и привык ориентироваться. И тем не менее, он все же сумел вырваться из ловушки собственного разума и вовремя осознал приближение Грина, поскольку чтение мыслей вдруг смутно и с перебоями заработало. Не ожидая от разноглазого ничего хорошего, Кайл моментально атаковал Он был уже усилен, а вот незнакомец, судя по энергии в его теле, нет. В этом случае разница в развитии не играла никакой роли. Меч почти достиг живота Грина, как вдруг Кайл ощутил резкую боль в запястье, а разноглазый неуловимо извернулся. Мгновение спустя клинок адепта был уже в руках противника. Адепту показалось, будь то он вновь стал малым, неопытным ребенком, впервые взявшим оружие в руки и встретившимся с наставником по фехтованию. Духовная метка должна была наказать вора, вот только этого почему-то не произошло. «Невозможно! Я точно быстрее его! Когда он успел?» Однако размышлять об этом у Кайла совершенно не было времени. Явив боевые перчатки, он подсознательно отступил и высвободил огромное количество плетений основной боевой техники. Плотно закрученное в спираль жуткое синее пламя, словно огромный бур, выстрелило в противника, грозя разорвать, сжечь и заморозить его. Гренлиш усмехнулся, влил в отобранный клинок волю и крутанулся на месте. Синее пламя налетело на него, но вместо того, чтобы поглотить, вдруг потянулось вслед за кончиком меча. Кайл в тот же миг потерял контроль над техникой. Грин буквально взломал ее своей волей, отобрав контроль и даже усилил, после чего перенаправил обратно в адепта. Рейнхарду пришлось поспешно защищаться. Но к тому моменту, как он отбился от собственной же техники, противник был уже рядом. Кайл моментально ударил ногой, вот только Грин начал уклоняться даже раньше, чем оппонент замыслил удар. Разноглазом ухватило лишь немного отклонить корпус, дабы сокрушительная атака так и не достигла его. Мелькнул клинок, и стопа Кайла отлетела прочь. Грин же в этот момент приблизился еще на шаг. Мгновение, и адепт оказывается на коленях. Его собственный меч торчит в его груди, идеально пройдя рядом с сердцем, но не задев его. Это было тотальное доминирование. Кайл использовал все, что ему было доступно – техники и максимальное усиление. Но все равно проиграл Грину, полагающемуся лишь на базовые характеристики тела, волю и, естественно, мастерство. Однако тот не стал убивать Кайла. Отпустив чужое оружие, он спокойно развернулся к побежденному адепту спиной и направился к Каю. «Как? Как? Как ты это сделал?» Не в силах поверить в случившееся, выкрикнул Кайл. Еще никогда в жизни его так легко не побеждали воины равной ступени. Грин замер и слегка обернулся, взглянув на оставшегося сидеть на земле адепта. Наше мастерство находится на совершенно разных уровнях. Намерение твоей воли легко прочесть, а разум легко манипулировать. Все мои мельчайшие движения, ритм дыхания, направление взгляда и, конечно же, мысли, которые я намеренно позволил считывать, все это уже дало мне возможность пробраться в твою голову. «Ты видел именно ту картину, которую я тебе рисовал, совсем не понимая, что уже находишься под моим контролем, что допускаешь ошибку за ошибкой. Это и называется мастерством, умение идеально использовать абсолютно каждый, даже бесполезный на первый взгляд инструмент, имеющийся у тебя». Ответ шокировал Кайла. «Невозможно. В Айкумене всего три мастера восьми звезд, и, как один из них, я знаю имена двух остальных. Там нет никакого грина. Да и не могут божества, коими те двое являются, находиться в мирах испытаний. Я гениальнейший истинный мастер среди ныне живущих. Я могу уступать более развитым воинам». Но во всей Эйкуемене просто не может быть ни одного священного лорда, что настолько бы превосходил меня без использования техник и прочих способностей. Не хватит даже мастера семи великих звезд пиковой стадии!» Грин вздохнул. «Мальчишка! Сильнейший в Эйкуемене? Допустим!» «Но ты действительно считаешь Айкумену чем-то большим?» – спросил он и жутко улыбнулся, вызвав трепет даже у Кайла. Его жажда поглотить трофей Арнхарда тут же исчезла. На этом разговор был окончен. Грин добрался до бессознательного Кая, после чего вытянул из его тела потрескавшийся Умбертоль Чага, что благодаря изначально вложенной в него силе высшего госпожи Даргана, и превратил демона обратно в человека, полностью восстановив. Естественно, сработало это не без некоторых манипуляций Грина, которые он провел еще в бездне, перед помещением Умбертольда внутрь оглушенного им Кая. Следом Разноглазый просто схватил мечника за ногу и потащил куда-то вдаль. «Теперь у тебя нет ни уймы рун обновления!» Ни кучи божественных артефактов, ни преимущества в силе трофея. Полагаться на заемную силу больше не выйдет. Взглянул Грин на Кая. Прости, друг, но ты сам выбрал этот путь. Конец десятой книги.